Месяцы потянувшиеся после этого казались почти сном его. но обе женщины знали что это затишье перед бурей натянутая тети вас которой вот вот сорвется стрела. вскоре прошел год, потом еще один и это время пролетело быстрее чем любое другое в жизни ангербоды, ибо она не знала что способна испытывать такое счастье. Скади по прежнему приходила и уходила чтобы обменять зелье но из-за затянувшейся зимы это происходило все реже и реже. Колдунья была рада этому. Ей не хотелось терять ни единого мгновения, ибо мгновения теперь воистину истекали. Волчица так устала смотреть на их взаимные нежности, что в основном оставалось снаружи, если погода не становилась хуже, чем обычно. В самые холодные дни зимы, обнявшись и прижавшись друг к другу под шерстяными одеялами и мехами. Подруги говорили обо всем былом и старались забыть о грядущем. «Я скучаю по ним», — прошептала Ангербода однажды ночью, вертя игрушку Хель в руках, как когда-то делала девочка. Она еще несколько раз пыталась связаться с сыновьями, но безуспешно. И каждый раз, когда она пыталась снова посетить дочь, Модгут преграждала ей путь. Хель даже посадила на цепь своего сторожевого пса Гарма, прямо у ворот, чтобы не подпускать мать. Колдунье было ясно, что дочь не станет её слушать, не придёт к ней, когда начнётся рагнарёк, и если она не сможет добраться до неё, заклинание, над которым она работала столько лет, окажется никому не нужным. Скади почувствовала её печаль и заправила прядь волос Ангербоды за ухо, слегка коснувшись пальцами шрама на виске. Она всегда мрачнела при виде этой отметины, но в последнее время меньше, так как теперь могла прижиматься к нему губами, когда заблагорассудится, как будто еще один поцелуй мог заставить его исчезнуть. О, как бы хотела этого сама Ангербода! Мне тоже их не хватает. Я и не подозревала, что мне нравятся дети, пока не увидела твоих. Иногда я жалею, что у меня не было своих...» «Порой меня пугает мысль, что я ничего не оставлю после себя в этих мирах, что обо мне забудут, как будто меня никогда и не было». Колдунь раньше слышала подобные слова от Локи, но по какой-то причине, услышав их от Скади, что-то внутри нее воспламенилось. «Забудут?» Ангербода села в постели, несмотря на воздух, холодящий ее обнаженную грудь, и потрясенно уставилась на нее сверху вниз. «Тебя?» Женщину, что явилась в Асгард, одетой в кольчугу и вооруженной до зубов, требуя возмездия за смерть своего отца? Как тебя можно забыть? Скади это не убедила, поэтому ведьма наклонилась и взяла ее за подбородок, подумав при этом, как же она прекрасна. Светлые локоны выбились из косы и струились по подушкам, как шелк, который великанша когда-то давно преподнесла Ангербоди. Волосы Скади были густыми, но гораздо мягче на ощупь, чем казались. «Люди умирают», — заметил как-то Локи одной ночью давным-давно. «А истории живут в стихах и песнях, в сказаниях об их деяниях, в легендах о богах. Тебя будут помнить за то, какой ты была и как поступала», — прошептала колдунья, касаясь носом носа Скади и убирая прядь серебристых волос с ее лица. «За твою храбрость!» твою гордость, твои убеждения. Я не могу представить, как кто-то может забыть тебя. «Если история — это всё, что я оставлю после себя, когда уйду», — прошептала охотница в ответ, «что будет, когда не останется никого, кто помнил бы их? Мне кажется, что в конце концов мы все будем забыты». Ангербода отстранилась, всё ещё нависая над ней. Бальдор должен каким-то образом пережить Рагнарёк. «Как ты думаешь, он когда-нибудь забудет, как ты хотела выйти за него замуж? Я бы отдала столько серебра, сколько сама вешу, лишь бы лично увидеть ту сцену, когда ты выбирала мужа по одним ногам». «Ну вот, испортила такой момент», — проворчала Скади, ухмыляясь. «Ну и ладно, он всё равно был слишком молод для меня. Просто сын Одина был самым красивым и, как мне казалось, самым неиспорченным из эсов». Вот почему я первым делом подумала о нем, когда мне предложили выбрать мужа. Она схватила ближайшую подушку и ударила ею колдунью, повысив голос. «И не забывай, что в тот же раз твой бывший муж привязал свое хозяйство к козлу, чтобы рассмешить меня и тем самым скрепить сделку богов со мной». «Не пытайся сменить тему», — огрызнулась Ангербода, выхватывая у нее подушку. «Помнится, ты тогда не удержалась от смеха», — Скади улыбнулась. «Но ты же понимаешь, что раз он разыгрывал то, что уже произошло, значит, что он не первый раз это делал, да? Я знала, во что ввязываюсь, когда согласилась быть его женой, не беспокойся. Тогда он был готов на всё ради хорошей шутки. Раньше охотница вдруг стала выглядеть виновата. До того, как ты умерла, эта мысль отрезвила Янгербоду, и она откинулась на подушку, всё ещё сжимая фигурку волка». Скади снова устроилась рядом с ней и накрыла ее руку своей, чтобы успокоить. — Ты переживаешь, — произнесла она, — и это был не вопрос. Хель ненавидит меня. Я попросила ее найти меня, когда начнется Рагнарёк, но сомневаюсь, что она послушает. Я могу защитить ее, я уверена. Мой щит сильнее, чем когда-либо, но... Есть ли кто-то, кого она станет слушать? Никого. Во всяком случае, из тех, кто мог бы до неё добраться. Для этого нужно или умереть, или... Ведьма снова села, когда её осенила мысль. Локи. Охотница приподняла бровь и, положив локоть на подушку, подпёрла щёку ладонью. Она недовольно смотрела на свою возлюбленную. «Обязательно произносить его имя в нашей постели?» Локи отправится к Хель, взволнованно сказал Ангербода. В моем видении он идет туда, чтобы собрать армию мертвых, а затем ведет их в бой на корабле Нагльфар, построенным из ногтей мертвецов. Она не станет меня слушать, но, может быть, ему удастся ее убедить. В конце концов, он ловко обращается со словами. Хм, за исключением того, что он предал тебя, убил, забрал ее и ее братьев и все такое. Но он по-прежнему её отец. Дочь всегда относилась к нему с большей нежностью. Да и для него она была любимицей. Неохотно признала Ангербода. «Готова поспорить, она его выслушает. Это будет спор на начало апокалипсиса. Тебе придётся освободить его, чтобы отправить в Хельхейм. А ты знаешь, что случится, когда он выберется на свободу. Но попробовать стоит, как считаешь?» Скади скептически посмотрела на неё. Я не знаю, каким образом он освобождается, но это всё равно как-то произойдёт. Да и трёхлетняя зима подходит к концу. В конце концов, он так или иначе сбежит из заточения. С таким же успехом его могла бы выпустить и я в моих собственных целях, ради нашего ребёнка. Значит, ты решила? Ты точно собираешься это сделать? Мне кажется, что иного выхода нет. Я просто Скади зажмурилась, вытащила из-под себя руку и положила голову на подушку. Через мгновение она тихо всхлипнула, и слезы потекли по ее лицу, а на лице отразилось отчаяние. Энгербода не видела ее плачущей с того дня, как великанша узнала о смерти отца. Она наклонилась вперед, положила голову подруги к себе на колени и стала гладить ее по волосам. «Мне нужно больше времени», — прошептала охотница. «Мне просто нужно больше времени». «И мне тоже». Колдунья скользнула обратно под одеяло и обняла её, чувствуя, как слёзы капают на шрам на её груди, когда та всхлипывала. Вскоре Ангербода уже и сама плакала. «Ну, мы хоть немного смогли побыть вместе», — пробормотала она, уткнувшись в макушку Скади. «Это было самое счастливое время в моей жизни, и мне жаль, что оно подходит к концу». «Нет никого, с кем я хотела бы провести эту зиму, кроме тебя». Йотунша несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и крепче обняла ведьму. Когда она достаточно пришла в себя, чтобы говорить, то предложила. «Нужно осуществить это поскорее. Сегодня вечером, если сможешь. И покончить с этим. Три года почти истекли. Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то другой добрался до него первым». Ангербода поняла, что этими словами Скади принимает ее решение. Куда они его увезли? Той ночью, после того, как подруга крепко уснула, Ангербода ускользнула в сейт, не покидая безопасных объятий своей возлюбленной. Если бы она не знала точно, куда идти, то не нашла бы пещеру. Она была почти незаметна на фоне скалы, и только маленький выступ у входа и предательски узкая тропинка, ведущая к ней, выдавали её присутствие. Ведьма прошла по этой тропинке, вьющейся меж камней, поднялась на утёс и тихо вошла. И её распущенные волосы, и ночная рубашка беззвучно развивались вокруг неё. Вниз, вниз. Она шла в темноту, не чувствуя ни холода, ни сырости, несмотря на босые ноги, но зная, что обитатели пещеры должны чувствовать и то, и другое, и ей было жаль их. Однако Ангербода знала, что делать. Сначала она заключит сделку с Локи, и если он согласится отправиться к Хель по её просьбе, она освободит его. Если же откажется, она будет искать другой способ достучаться до дочери и оставит его гнить здесь до тех пор, пока... Ну, в любом случае, ему суждено было освободиться. Искади была права. С таким же успехом это могла сделать бывшая жена в обмен на то, что ей было нужно. Но когда она добралась до самой пещеры, ожидавшая ее сцена была намного хуже, чем то, что она видела в своих видениях. К такому женщина просто оказалась не готова. В тусклом свете горстки полупустых масляных жаровин, разбросанных внутри, она увидела Локи, без сознания, повисшего на цепях в центре, Болезненно худово, настолько, что ребра выпирали с каждым вздохом. Его колени были стерты в кровь от долгого стояния на каменном полу, руки связаны железными оковами, прикрепленными к стенам пещеры. Такие же оковы обвивали его плечи и грудь и тянулись к полу. На нем были только грязные штаны, оборванные на середине бедер. Грудь с трудом поднималась и опускалась. Но это было еще не самое худшее. Его лицо. Все, на что Ангербоди хватило самообладания, это не отшатнуться в ужасе от свежей крови и волдырей, многочисленных старых шрамов, начинающихся от переносицы и тянущихся через обе щеки до самых ушей. Она могла проследить след каждой капли змеиного яда, что капало и стекало по его коже, как слезы, оставляя за собой красные борозды, иногда попадая на грудь. Колдунья никогда прежде не видела его с бородой, потому что он всегда избавлялся от нее при помощи своих способностей к изменению облика, но теперь, когда у него не осталось на это сил, яд язвенными полосками расчертил жесткую щетину, а вместе с ней разъел и кожу. Наконец Ангербода подняла свои мертвенно-белые глаза на змею над его головой. Та тоже уставилась на незваную гостью сверху вниз своими янтарными глазами, полными ненависти, и широко распахнула пасть. С обнаженных клыков вот-вот готовы были капнуть две огромные капли яда. Ведьма ответила ей свирепым взглядом и со всей силой своей ярости мысленно пожелала, чтобы ее голова резко свернулась в сторону. Змея замертво упала на пол. Раздавшийся глухой стук не привел Локи в чувства, но заставил кого-то пошевелиться в тени справа от ведьмы. Повернувшись, она увидела Сигюн, прислонившуюся к стене в отблеске одной из жаровин. Лицо женщины исказили изнеможение и горе, пока она шарила в темноте в поисках чаши, той самой, что держала над головой Локи, чтобы поймать яд змеи и дать ему передышку от боли. Она делала это на протяжении всего Фимбулвинтера, подумала Ангербода. Почти три долгих года. Я задремала всего на секунду. Ее голос звучал хрипло от долгого молчания. Она подняла, наконец, чашу и начала подниматься, но замерла, заметив, кто был их посетителем. Ведьма придвинулась ближе к Локи и настороженно посмотрела на Осинью. Они виделись прежде лишь однажды, И теперь женщина ожидала криков, рыданий, обвинений, но встретила лишь спокойное смирение. Сигюн с трудом поднялась на ноги, не сводя глаз с бывшей соперницы. Когда она полностью встала, то распрямила плечи и откашлялась, и Ангербода с удивлением поняла, что она, по крайней мере, на три дюйма выше богини. Вторая жена Локи была меньше, чем казалось с другой стороны ручья полтора века назад. «Ты оказалась права, — наконец, — сказала Сигюн, — в том, что показала мне той ночью. Мои сыновья, я пыталась укрыть их, когда Локи исчез. Но боги все равно нашли их, и они... Они...» «Я знаю», — ответила колдунья, искоса взглянув на оковы Локи. Хотя они выглядели как железные, ей было известно, что их сотворили с помощью магии из гораздо более жуткого материала. «Мне не следовало говорить тебе того, что наговорила. С моей стороны было неправильно взваливать это знание на твои плечи, и я искренне сожалею о том, что так поступило». «Я вынудила тебя», — пробормотала богиня, глядя на глиняную миску в своих руках. «Настолько я тогда разозлилась. Но это мне следовало понимать, что до добра подобное не доведёт». Я вышла из себя и придумала худший из возможных способов отомстить тебе за сказанное о моих детях. Я должна была отступить и все как следует обдумать. Нам обеим не повезло встретиться подобным образом. Сигюн закрыла глаза. И в конце концов мы обе лишились детей. Разница в том, что именно из-за меня ты потеряла своих. Я считала, что поступаю правильно, а теперь сожалею. «Нет», — сказала Ангербода, — «причина не в тебе. В конечном счете только асы несут ответственность за преступления против наших семей». Ведьма поняла истинность этих слов, как только произнесла их. Она обвиняла Локи в том, что он предал ее и их детей, и он действительно принял несколько бесспорно ужасных решений, но в конце концов в случившемся с Ангербодой он был виновен не более, чем Сигюн или Герт так или иначе она потеряла бы своих детей так или иначе один получил бы то, чего хотел и локи уже достаточно страдал за это как и вся остальная ее семья странный звук что-то среднее между смехом и рыданием вырвался из горла осиньи прежде чем она прошептала отбрось надежду сигюн ибо твои боги в конце концов оставят тебя я должна была тебе поверить «Мне следовало отнестись к твоему предупреждению более серьёзно». «Это было не предупреждение», — печально произнесла Ангербода. «Это была моя месть. У тебя не было причин доверять тому, что я заставила тебя увидеть». «Но всё же, если бы я смогла предотвратить...» «Это невозможно было предотвратить ничего из того, что произошло. Не вини себя». Сигюн снова уставилась на миску в своих руках, потом на мертвую змею на полу, и вдруг она со злостью швырнула чашу об стену пещеры, от чего та разлетелась на миллион осколков. Локи по-прежнему не приходил в сознание. «Он даже разговаривать со мной не захотел!» — сдавленно вскрикнула Осинья. «Не произнес ни слова с тех пор, как они оставили нас здесь. Знаешь, каково это?» Я так его любила и до сих пор люблю. Я всегда была ему верна, поддерживала его вплоть до этого самого момента. И не получила взамен ничего, кроме горя, — добавила ведьма. Я могу лишь посочувствовать. Не могу себе представить, через что тебе пришлось пройти. Но в этой пещере тебе больше нечего делать. Я останусь рядом до тех пор, пока он будет здесь прикован» твердо произнесла Сигюн. «Это уже ненадолго». Сигюн уставилась на нее. «Ты собираешься освободить его?» «Именно», — ответила Ангербода. В глубине души она понимала, что Локи не в том состоянии, чтобы заключать с ней сделки. Сначала ей придется облегчить его страдания, а потом беспокоиться о собственных планах. Но на этот риск она была готова пойти. «Я уже пыталась, но ничего не вышло», «Но если у тебя получится, то не представляю даже, что это будет значить для меня». Асинья указала на осколки своей чаши, валявшиеся на земле. «Неужели это было моей единственной целью? Что мне теперь делать?» «Не знаю», — ответила ведьма. «Но, может быть, вы двое решите это вместе?» Сигюн потребовалось мгновение, чтобы осознать, к чему так клонит, И это стало истинным окончанием раздора между ними. А когда она поняла, то кивнула и протянула Ангербоди руку. После недолгого колебания ведьма тоже протянула свою, и женщины скрепили молчаливый уговор. «Это последнее, что я должна сделать», — сказала колдунья. «Не думаю, что мы еще встретимся». «Так сделай это», — ответила богиня. «И расстанемся друзьями». Они отпустили друг друга, Сигюн отступила назад, Ангербода сделала шаг вперед и опустилась на колени рядом с Локи, поднеся призрачную руку к его лицу. Прохладное прикосновение, наконец, заставило его пошевелиться. Веки его на мгновение дрогнули, прежде чем открыться, и сердце Ангербоды упало, когда она поняла, что яд ослепил его на один глаз. Мужчина ошеломленно уставился на свою бывшую жену. «Ты все еще когда-нибудь сомневаешься?» прошептала она. «Было ли правильно с твоей стороны вернуть мне сердце?» До него дошел смысл ее слов, и он прохрипел: «Никогда!» Энгербода щелкнула пальцами, и его оковы разорвались. Звук при этом раздался настолько громкий, что даже в тишине пещеры показалось, что эхо от него разнеслось по всем мирам. Впрочем, так оно и было. Ведьма знала, что за пределами пещеры теперь разразится хаос. Но в тот самый момент она подхватила Локи на руки, когда он упал, и держала его на коленях, как ребёнка, пока он тяжело дышал и корчился. Его тело не понимало, что делать теперь, когда оно освободилось от неудобной болезненной позы. "Что? Что ты здесь делаешь?" спросил он между глубокими вдохами. "Пришла просить тебя передать послание Хель от моего имени в обмен на твою свободу." а потом увидела в каком-то состоянии, её лицо исказилось от горя. «Это ужасно, то, что они сделали с тобой. Хуже, чем я себе представляла». Как только дыхание Локи выровнялось, он нашел в себе силы пошутить. «Как мило с твоей стороны. А мне уж стало казаться, что придётся корчиться от боли целую вечность». Ангербода пристально посмотрела на него. «Неужели ты до сих пор не знаешь, что нас ждёт?» Мужчина покачал головой и закрыл глаза. Ни малейшей зацепки. И я бы предпочёл, чтобы так оно и оставалось. Куда же ты теперь пойдёшь? Что будешь делать?» Локи открыл здоровый глаз и посмотрел на неё. «Зачем спрашивать, что я собираюсь делать, если ты уже знаешь?» Колдунья слегка улыбнулась ему потому что ты сам прокладываешь свой путь и сам выбираешь дорогу. Я не могу это отнять у тебя. У меня нет такого права». При этих словах его лицо исказилось от волнения, но он, естественно, постарался скрыть его, прочистив горло. ну что ж, не говори мне, я не хочу знать». «Как пожелаешь», — сказала она, помогая ему подняться его рука обхватила женщину за плечи, и Локи, казалось, смутился. «Подожди-ка, на самом деле тебя здесь нет. Почему ты можешь прикасаться ко мне в таком виде?» «Потому что таково мое желание», объяснила Ангербода. «Провидеться может быть проявлением самой моей души, но прямо сейчас мне нужно иметь возможность дотронуться до тебя, так что я могу». «Ха», — сказал Локи через мгновение, одарив её маленькой болезненной улыбкой. «Интересно, перестанешь ли ты когда-нибудь удивлять меня, железная ведьма Ангербода?» Когда, не спотыкаясь, направились к выходу из пещеры, Локи тяжело навалился на неё. Тогда из тени, не говоря ни слова, вышла Сигюн и закинула другую его руку на свои плечи, снимая часть веса с колдуньи. Локи остановился и уставился на неё. Придя в себя, он сумел выдавить: «Сигюн, ты, ты все еще здесь до самого горького конца", ответила она. И он воистину горек, пробормотал мужчина, качая головой, но его изуродованные губы, как обычно, изгибались в кривую смешки, пока они шли вперед. Они доковыляли до выхода из пещеры и остановились на выступе, собираясь силами, чтобы пройти по опасной узкой тропинке, ведущей к берегу. Океан перед ними бурлил так яростно, будто в самый сильный шторм, хотя на небе не было ни облачка. Солнце только что взошло, и полная луна еще не успела исчезнуть. Но оба светила медленно теряли кусочек за кусочком. Одинаковая тень равномерно наползала на них. С каждой секундой свет понемногу угасал. Начиналось затмение. Потребовались бы часы, Может, даже весь день, чтобы они полностью исчезли. Но как только это случится, миры погрузятся во тьму». «Двойное затмение?» — нахмурившись, спросил Локи. «Такого не бывает. Это не затмение», — прошептала Сигюн. Ангербода стряхнула его руку с плеч и шагнула вперед, широко раскрыв белые глаза. «Началось». «Конец миров начался в тот момент, когда я освободила тебя. Разорвав цепи, я разрушила все оковы в мире, в том числе и те, что удерживали наших сыновей». «Это тот сон, что тебе приснился», — тихо произнёс Локи позади неё, полностью опираясь на Сигюн, чтобы не упасть. «Это он, да? То, что Один хотел знать всё это время?» «Наконец-то это происходит», — колдунья кивнула. Я видела, как солнце и луна потемнели, когда волки, преследующие их, наконец догнали и проглотили свою добычу. Я видела... Холодный ветер, дувший без перерыва уже три года, наконец прекратился, но океан не переставал бушевать, его рев только усиливался. Потом все внезапно закончилось, на воде резко установился полный штиль. — Что происходит? — спросила Сигюн дрожащим голосом, в то время как Ангербода и Локи понимающе переглянулись. «Беги», — сказал Локи богине, — «спускайся по тропинке прямо сейчас, я тебя догоню, клянусь, но...» «Быстрее, доверься мне, прошу тебя!» Сигюн бросила на него последний взгляд и умчалась. Едва она успела добраться до берега и скрыться за деревьями, как из волн поднялось существо настолько огромное, что даже стоя на скале в нескольких сотнях футов над уровнем моря, Локи и Ангербода уже смотрели на него снизу вверх, хотя даже голова его не полностью вышла из воды. Его чешуя была зеленовато-голубой, заостренный перепончатый плавник, как гребень, спускался по спине от макушки головы. Оно, он, уставился на них знакомыми светящимися глазами ярко-зеленого цвета и оскалил пасть, полную острых зубов. Когда Ангербода произвела его на свет, он был крохотной зеленой змейкой, а теперь его голова больше походила на голову дракона. «Будь я проклят!» — выдохнул Локи. «Йормунгант!» При звуке своего имени существо отклонилось назад, так что еще большая часть его гигантского тела поднялась над водой, а затем приблизила пасть к ним, раздувая ноздри колдунью настолько переполняли чувства, что она не могла говорить. Но одним из ее переживаний был страх, зародившийся после предыдущего столкновения с Хель. Если ее младший сын питает к ней такую же неприязнь, как и старшая дочь, то сейчас ее наверняка проглотят целиком. А ведь ей еще столь многое нужно сделать. Йормунганд еще мгновение смотрел на них, прежде чем отпрянуть назад, и издать гортанный крик, такой громкий, что даже скала под ними содрогнулась до самого основания. Ангербоды и Локи вцепились друг в друга, чтобы удержаться на ногах, когда камни вокруг них стали раскалываться и посыпались в море. Рев змея Мидгарда резко оборвался. Съежившись на выступе, Локи пробормотал Ангербоде уголком рта. «Ну что ж, это будет либо трогательное семейное воссоединение, — Либо он разорвёт нас на куски. — Пожалуйста, скажи, что ты предвидела подобное, и у тебя есть план. — У меня был план, но такого он не предполагал, — ответила женщина. Змей, казалось, потерял к ним всякий интерес. Он склонил голову влево, словно ожидая ответа на свой призыв. Когда он это сделал, Ангербода была поражена, увидев сбоку на черепе Юрмунганда огромный, похожий на кратер, шрам точь-в-точь, как ее собственный. Она вспомнила рассказ Гимира о том, как Тор отправился на рыбалку в поисках змея, используя голову быка в качестве приманки. В ходе схватки бог нанес существу удар Мьёльнирам, который должен был оказаться смертельным. Удар, очень похожий на тот, который Тор нанес ей самой в ночь похищения ее детей. Гордость и ярость вспыхнули в груди Ангербоды, на мгновение потеснив страх. «Потребуется гораздо больше, чем молот, чтобы уничтожить нас раз и навсегда, не так ли, сын мой?» Никто из них не произносил ни слова. Йормунгант не шевелился. А потом на его призыв, наконец, откликнулись. Вдали на береговой линии из-за скал показалась огромная мохнатая фигура и направилась к ним с каждым шагом сотрясая землю. Ангербода отступила от Локи, разинув рот, когда старший из сыновей приблизился к ним. Фенрир оказался в сто раз больше, чем в последний раз, когда она видела его. Его мех стал темнее, морда вытянулась, а уж клыки... Когда ведьма подошла к краю утеса, голова Йормунганда придвинулась к ней, сократив расстояние до нескольких футов, и их глаза оказались почти на одном уровне. Детский голосок произнес в голове Ангербоды. «Братик!» На глаза женщины навернулись слезы. Она протянула дрожащую руку, чтобы коснуться гладкой влажной чешуи на морде сына. Его огромные глаза закрылись, словно он наслаждался прикосновением другого существа после столь долгого пребывания на дне океана. В полном одиночестве. «Ты можешь говорить!» прошептала колдунья. Он старается изо всех сил, ответил за змея Фенрир, голосом гораздо более глубоким, чем тот детский голос, который Ангербода слышала в своей голове целую вечность назад. Хотя волк все еще находился на некотором расстоянии от них, она могла слышать его громко и ясно. Хорошо, что мы достаточно необычные, чтобы общаться мысленно. Иначе мы оба могли сойти с ума в заключении. — Сойти с ума, — повторил Йорр Мы оба. — Я звала вас обоих. Вы хоть раз слышали меня? — слабым голосом произнесла ведьма. — Никто из вас ни разу мне не ответил, хотя я пыталась бесчисленное количество раз. Мы были вне твоей досягаемости. — Вне чьей-либо досягаемости, — сказал Фенрир. — Может быть, из-за какого-то заклинания, наложенного богами, или нас просто упрятали слишком далеко. Волк уже дошел до них. Он был столь огромен, что сидел на скалистом берегу, а голова его находилась на одном уровне с тем выступом, где так опасно балансировали его родители. «Давно не виделись, мама», — произнес он, моргнув своими большими зелеными глазами. «Мама», — эхом отозвался Юрмунгант. «Мне так жаль», — прошептал Ангербода со слезами на глазах. Это снова происходит. Он станет упрекать меня так же, как и Хель. Так жаль, что я не смогла их остановить. Внезапно что-то массивное и розовое метнулось в ее сторону. Прежде чем женщина успела опомниться, гигантский сын-волк лизнул ее, и все тело оказалось в слюне от одного только взмаха языка. Мгновение спустя... Йормунгант наклонился вперед и мягко ткнулся в нее своей огромной головой, точно так же, как он делал раньше, когда еще мог обхватить ее за шею. Только на этот раз его нежность заставила ведьму пошатнуться. Ты ничего не могла сделать, проговорил Фенрир. Ангербода расплакалась бы от облегчения, если бы не была слишком занята вытиранием слюны и морской воды с лица и одежды. Фенрир перевел взгляд на Локи. «Что же касается тебя, отец?» Колдунья встала перед Локи, загораживая его от их взглядов. «Поверьте мне, сыновья мои, ваш отец вынес достаточно страданий в последнее время. Я не буду просить простить его, но, по крайней мере, избавьте его от своего гнева. Хотя, полагаю, позволив вам убить его, можно отправить его к Хель. Мы его быстро прикончим». Фенрир усмехнулся, его верхняя губа скривилась, обнажив невероятно острые зубы. «Он не стоит нашего времени!» «Фенрир, послушай меня!» — произнесла Ангербода самым повелительным материнским тоном. «Твоего отца даже с огромной натяжкой нельзя назвать невиновным в том, что произошло с нами. Не нужно меня выгораживать!» — пробормотал Локи уголком изуродованного шрама мёрта. «Но не он является первопричиной всего этого!» закончила она. «Асы, вот кто действительно заслуживает твоего гнева, а не он!» Ведьма услышала, как Локи облегченно вздохнул у неё за спиной. Фенрир и Йор Мунгант внимательно посмотрели на неё, потом они переглянулись, и Фенрир сказал. «Ты права, мама. Не знаю, как вы двое проводили время, а меня асы истязали все последние три года». Так что лично я подумываю отправиться на север, чтобы присоединиться к армии Йотунхейма в Утгарде, как только выберусь отсюда, — вежливо добавил Локи из-за её плеча. Он указал на своё изуродованное лицо. — Месть и всё такое. Что скажете? Уверен, что великаны будут рады видеть вас в своей крепости. — Но как? Как ты узнал, что в Утгарде собирается армия? — спросила женщина, приподняв бровь. Она припомнила, что говорила ей Скади. Может, я и торчал безвылазно в пещере, но мне известно, куда уходят великаны, когда начинается голод. А сейчас они, наверное, еще и злятся, злятся настолько, чтобы пойти войной против фасов, которые несомненно провели эту долгую зиму в безопасности и удобстве, как и всегда. Ангербода пристально посмотрела на него. Ты точно не слышал моего пророчества, Утгард? Фенрир с любопытством посмотрел на мать. «Он говорит правду?» «Да, это действительно так», подтвердила ведьма. «Тогда и мы направимся на север, чтобы присоединиться к великанам», сказал Фенрир. «И если нам придется сражаться бок о бок с такими же, как он, чтобы отомстить асам, да будет так». «Отличный настрой», — поддел сына Локи. Но маска его жизнерадостности уже пошла трещинами. Взглянув на него, Женщина поняла, что он все еще испытывает ужасную боль. Волк снова повернулся к Ангербоде и произнес. «Мне жаль, что у нас было так мало времени, мама, но я слишком долго мечтал о мести, чтобы терять драгоценные мгновения». «Месть!» — прошипел Юр Монгант, сузив глаза. Колдунья на мгновение прижалась лицом к их мордам, чтобы попрощаться а когда отстранилась, чтобы взглянуть на них обоих, то прошептала «Идите, мои дорогие мальчики, и покажите им, чего вы стоите». На этих словах Фенри распустил последний рык и умчался вдаль по береговой линии, а Йормунгант исчез в волнах. Всё время, пока он опускался, вода бурлила, как в кипящем котле, а потом резко успокоилась.